Глава первая. Везучий, господин инженер. Доктор Земельгов старался вовсю, хотя и без малейшей суетливости, с чисто немецкой неторопливой обстоятельностью. Он там и сям прижимал к спине Бестужева широкий костяной раструб стетоскопа, уже успевший нагреться от долгого соприкосновения с живым телом, выстукивал повыше поясницы и пониже шеи костяшками коротких сильных пальцев, мял спину и бока, щупал суставы, Сгибал-разгибал руки, заставлял приседать, заглядывал в глаза, оттянув веки. Все эти манипуляции затянулись надолго, но в конце концов окончились. Отступив на шаг, доктор совершенно по-наполеоновски скрестил руки на груди и, поигрывая густыми седыми бровями, разглядывал Бестужева с непонятным выражением лица. Бестужев, опустив руки в одних больничных кальсонах унылого неопределенного цвета, Стоял перед ним, чувствуя себя рекрутом на приемной комиссии. С врачами в качестве пациента ему приходилось, слава богу, сталкиваться крайне редко, и он всегда испытывал к ним легкую робость. В иных профессиональных занятиях многое зависит от внешности. Доктор Земмельгов производил впечатление несокрушимой надежности, низенький, кряжестый, с седой шевелюрой, с седыми же кустистыми усами, с купой в движениях и непререкаемый в тоне. Надень на него мундир и немецкую каску Пикельхаубе. Классический строгий полковник. — Ну что же, господа гусары скач, протянул наконец доктор. — Должен с радостью констатировать, любезный мой, что с точки зрения медицины вы абсолютно здоровы. Ваше, так сказать, невольное купание прошло совершенно без последствий. Никаких изменений и остаточных явлений в легких — — Вы крепки, господа гусары, вскачь, как молодой дубок. — Отрадно, отрадно. Рад видеть в вашем лице прекрасный образчик германского юноши, выходящего невредимым из серьезных испытаний. — Мы ведь все германцы, не правда ли? Идет ли речь о Рейхе или австрийских землях? Он, разумеется, кивнул Бестужев, едва не рявкнув, вместо этого так точно. — Отлично, отлично, — приговаривал доктор, убирая стетоскоп в черный футляр, «Можно полюбопытствовать. Откуда у вас вот это?» Он коснулся пальцем шрама на левой руке Бестужева повыше локтя. «Сразу видно, господа гусаровскач, что это давнее ранение винтовочной пулей, прошедшей через мякоть». Несчастный случай на медвежьей охоте. Мгновенно нашелся Бестужев случайный выстрел из карабина. «Вот-вот-вот», — вот, покивал доктор. «Пуля была выпущена из нарезного оружия и имела соответствующий калибр». «Да уж, конечно», — подумал Бестужев. «Его единственное ранение в японскую войну было причинено как раз пулей из японской арисака. Но доктора не следовало посвящать в такие тонкости, потому что австрийскому инженеру попросту негде было бы обзавестись таким увечьем». «И вы, конечно, были на военной службе?» — спросил доктор. «Не вздумайте отпираться, господа Гусаровскач. Военную выправку, дающую себя знать через годы, я не могу не усмотреть». Я сам, знаете ли, служил в молодости. Королевская баварская армия, 10-й пехотный полк принца Людвига. Не приходилось слышать? Славный полк, создан в 682 году. Да и здесь, господа Гусаровскач, в качестве военного врача участвовал в кубинской кампании и мексиканском рейде, отмечен военной медалью, — добавил он с нескрываемой гордостью истого тевтона. Прям таки преклонявшегося перед официальными знаками отличия. «Вы служили, я же вижу!» «Вы невероятно проницательный гердоктор», — сказал Бестужев, аккуратно подбирая слова. «Пехотный полк его величества кайзера и короля службу закончил унтерофицером. Разоблачения он не боялся. Доктор Земмельгов, во-первых, был германским баварцем, А во-вторых, жил на американской земле добрых четверть века, так что наверняка имел весьма слабое представление об австрийской армии. Ну, а в крайнем случае всегда можно сослаться на тонкости армейской реорганизации, за которыми доктор вряд ли следит. «Ну да, ну да», — кивал доктор, — «военная косточка и германская кровь. Вы, друг мой, наверняка благодаря этому и спаслись из столь ужасного испытания, поглотившего столько жизней. Можете одеваться. Для медицины...»